Родственные души Сколько реинкарнаций может быть у души? Я занялась поисками ответов на этот вопрос, чтобы скоротать время между посещениями мира. Доказательство того, что душа вечна и перерождается примерно раз в столетие, я получила вместе с воспоминаниями. Кармический долг – это то, что проживала моя душа. Я поняла закон кармы, Перерождение души обязательно до тех пор, пока все кармические циклы не будут завершены. Подобно тому, как душа переходит из детского тела в юношеское и далее в старческое, так и после смерти она переходит в другое тело. Бхагавад Гита Душа в физическом теле на протяжении каждой моей жизни совершала одни и те же ошибки. Каждая реинкарнация – возможность эти ошибки исправить. Если верить закону кармы, то все слова, мысли и действия в одном воплощении определяют условия жизни в следующем. Души изначально не делятся на плохие или хорошие. Все они создаются одинаково чистыми. То, чем наполняется душа, каждую жизнь зависит от выбора человека. Веришь ли ты в родственность души, кармическую связь или нет? Пробудился ли в тебе эзотерический дар или нет? Но когда ты встретишь человека, который воплощается каждую жизнь именно для тебя, ты это поймешь. У вас будет общий опыт, который вы уже проживали, и который будет повторяться, пока вы оба его не примете. У вас будет любовь, одна на двоих, проигнорировать которую невозможно. У вас будет общая ошибка, которую вы также должны исправить вместе. В своем диалоге «Пир», посвященном проблеме любви, Платон писал, что был Эрод, бог которого любило все человечество. Было три пола – мужской, женский и андрогины. У андрогинов было четыре руки, четыре ноги, два лица на единственной голове. Андрогины происходили от Луны, мужчина от Солнца, женщины – от Земли. Андрогины были наделены властью и силой, недоступной для мужчин и женщин. В расправу Зевс разделил андрогинов на две части. Тогда каждая часть стала стремиться к противоположности. Они хотели слиться и снова стать одним целым. Что это, если не интерпретация родственности душ? Религия поясняет эту теорию тем, что некоторые души объединяются еще на небесах задолго до обретения физического тела на Земле. Когда они встречаются в реальности, между ними мгновенно возникает сильная симпатия. Эзотерика утверждает, что родственную связь человек чувствует интуитивно, вспоминает эту душу из прошлых воплощений. Психологи говорят, что родственная душа – это человек, который вас хорошо понимает и всегда готов поддержать. Индуизм является центром знания о перевоплощении душ. Во многих священных писаниях, которые и есть суть индуизма, реинкарнация описывается – как естественная смена энергетического состояния. Суть теории заключается в том, что все мы живем в спиралевидном круговороте и постоянно двигаемся во Вселенной, чередуя рождение и смерть. Душа перерождается тысячи раз и постепенно стремится к высшему источнику счастья. Цель души — выйти из круговорота и подняться навсегда в новую форму бытия — духовный мир. По канонам буддизма всего есть пять уровней, где душа имеет возможность реинкарнации. Человеческий уровень, животный мир, уровень ада, где живут духи, где живут боги. То, где мы появимся в следующий раз, зависит от деяний души в этом воплощении. И перерождаться мы будем до тех пор, пока не иссякнет само наше существо, либо мы не достигнем того самого духовного мира. Сам Пифагор, математический мыслитель, был приверженцем теории о реинкарнации. Он считал, что душа дается человеку или животному от высшего мира с целью множественных перевоплощений до момента, пока не будет чиста и достойно вознестись снова. Похожими были и мысли Платона о том, как происходит реинкарнация – Он полагал, что в самом начале душа дается людям, но когда человек совершает плохие поступки при жизни, его душа деградирует и воплощается в теле зверей и должна развиться, чтобы снова воплотиться в человеке, и так до тех пор, пока не будет достойно обрести полную свободу. Современная церковь отрицает идею реинкарнации и считает, что душа воплощается лишь однажды. Но так было не всегда. Ранние христиане вовсе не слышали о Рае или Аде, а верили в перерождение. Например, во втором веке нашей эры жил христианский философ Ориген, который был почти первым ученым христианином тех лет. Суть его учения в том, что души, отягощенные злыми деяниями, в следующих воплощениях будут представителями животного мира. Но через очищение души они вновь смогут обрести царствие небесное. В новое воплощение душа будет входить усиленное или ослабленная действиями прошлого и памятью прошлой жизни. Все поступки нашей текущей жизни предопределяют жизнь следующую. Астроном и ученый Джордана Бруно также выступал с теорией о реинкарнации, что и послужило одним из факторов к сожжению его на костре церковью, которая была противником реинкарнации. Суть концепции Бруна заключалась в том, что гибель тела не означает конец для души. В момент смерти тела душа будет думать о самом дорогом в прожитой жизни, и эти мысли повлияют на следующую реинкарнацию. Только человеческое тело дает шанс душе достичь совершенства, потому что человек способен на осмысленный духовный поиск. Перед тем, как гусеница переползет с одного листа на другой, она цепляется за лист, на который ползет. Также и живое существо, перед тем, как покинуть нынешнее тело, должно получить новое, которое определяется ее деятельностью в настоящей жизни. Причина этого кроется в материальных желаниях, которые находятся в уме живого существа. Шримад Бхагаватам Все эти теории помогали мне понять себя. Этого не было у Зои. Доступа к информации. Она была заперта в своем сознании. У нее не было возможности с кем-то поговорить о своем даре. Давид разделил свои способности с Айрин, но расфокусировал их в самый ответственный момент. Воспоминания этих двух жизней делают мою душу целостной дают возможность моему телу исполнить свое обещание, исправить в этой жизни ошибки прошлых реинкарнаций. Но мне не хватает воспоминания той жизни, которая предшествовала Зои. Пазл не складывается. Те воспоминания ⁇ основа, начало, куда мне нужно вернуться.